Арандемский боуден Хельсрич. Идет 41-е тысячелетие, вот уже более 10 веков император неподвижно восседает на своем золотом троне. По воле богов он стал лидером всего человечества, а с помощью своих неутомимых армий – повелителем миллионов миров. Его длинная оболочка – Незримо подпитывается энергией изобретений, дошедших из темной эры технологий Он – владыка Империума, которому ежедневно приносят в жертву тысячи душ Поэтому он никогда не умрет до конца И в этом бессмертном состоянии Император несет свою бдительную стражу Могущественные флоты курсируют в зараженных демонами миазмах Варпа На этой единственной тропе, соединяющей далекие звезды. Их путь освещает астрономикон, физическое воплощение воли императора. Громадные армии сражаются в бесчисленных мирах с его именем на устах. Величайшими из его солдат стали адептус Стартес, космические десантники, генетически модифицированные супервойны. У них есть и братья по оружию, к примеру, Имперская гвардия и бесчисленные планетарные защитные силы, вечно бдительная инквизиция и техножрецы Адептус Механикус. Но даже при всей своей громадной численности они едва ли смогут сдержать натиск из вечной угрозы чужих, еретиков, мутантов и еще более ужасных врагов человечества. Быть человеком в такие времена означает быть песчинкой, В громадной пустыне Это значит жить под властью самого кровавого И жестокого режима Из всех существующих Нужно забыть о власти технологии и науки Ведь уже многое было потеряно И никогда не возродится Забыть обещание прогресса и разума Во мраке будущего Есть только война Нет мира среди звезд Есть лишь бойня И смех ненасытных богов Часть первая. Изгнанный рыцарь. Пролог. Рыцарь внутреннего круга. Я умру на этой планете. Не могу сказать, откуда взялась такая уверенность. Для меня это загадка, но даже сама мысль об этом прилипчива, словно вирус, мелькает перед глазами и пускает глубокие корни в моем разуме. Она даже кажется достаточно реальной чтобы поразить все тело, словно настоящая болезнь? Случится это скоро, в ближайшую из кровавых ночей. Я испущу дух, и когда братья вернутся к звездам, мой прах будет развеян над бесплодными землями этого проклятого мира. Армагеддон. Само это имя превращает кровь в моих жилах в кипящее масло. Теперь я испытываю гнев, жаркий и тяжкий, он отравляет мое сердце и разливается по всему телу словно яд, когда это ощущение, а это именно физическое ощущение, достигает кончиков пальцев, руки сжимаются в кулаки, я не хочу этого делать, так происходит само собой, гнев для меня столь же естественен как и дыхание, я не боюсь и не возмущаюсь его влиянию на мои действия. Я — сила, рожденная только для того, чтобы убивать во имя императора и империума. Я — сама чистота, а мое облачение чернее черного. Я обучен быть и духовником, и командиром, ведущим за собой воинов. Я — воплощение гнева и живу лишь для того, чтобы убивать, пока не погибну сам. Я всего лишь оружие в вечном крестовом походе чья цель — достичь власти человечества над звездами. Но моих сил, чистоты, и гнева недостаточно. Я умру на этой планете. Я умру на Армагеддоне. Совсем скоро братья позовут меня присоединиться к битве, в которой я и погибну. Мысль эта отравляет меня не потому, что я боюсь смерти а потому что напрасная смерть — проклятие, но сейчас не подходящая для подобных размышлений ночь. Мои повелители, мастера и братья собрались, чтобы почтить меня. Я не уверен, что заслуживаю поклонения, но эта мысль, как и тошнотворные дурные предчувствия, держу при себе. Я облачен в черное и взираю на мир через бесстрастную, Черепаликую маску бессмертного императора. Я не сомневаюсь лишь в одном. Нельзя выказывать слабость, проявлять даже малейшие намеки на богохульство. Я опускаюсь на колени и склоняю голову, потому что это предопределено. Спустя полтора столетия время все же пришло, хотя я совсем того не желал. Мой наставник, воин, бывший мне братом, отцом, учителем и господином, мертв. Спустя 166 лет его наставничества я готовлюсь унаследовать его мантию. Вот о чем я думаю, преклонив колени перед своими командирами, о безрадостной паутине и смерти повелителя и моей собственной грядущей гибели. Вот та чернота, что неотвратимо приближается ко мне. Наконец... «Неведающий о моих тайных терзаниях Верховный Маршал произносит мое имя». «Гримальд!» — возгласил Верховный Маршал Хельбрехт, и его голос гортанно гремел, закаленный боевыми кличами в сотнях войн, сотен миров. Гримальд не поднял головы. Рыцарь закрыл глаза, выдававшие внутренние муки, словно этот жест мог запечатать все его сомнения. «Да, мой сеньор, мы призвали тебя сюда, чтобы почтить, как ты сам чтил нас долгие годы!» Гримальд ничего не ответил, чувствуя, что еще не пришло время говорить. Конечно же, он знал, почему оказали честь именно сейчас, и знание это отдавало горечью. «Мордред, наставник Гримальда и реклюзиарх Вечного Крестового Похода, погиб». После ритуала Гримальд займет его место. Этой награды он ждал 160 лет. Полтора столетия веры, храбрости и боли минуло после битвы огня и крови, когда он привлек к себе внимание достопочтенного Мордреда. Уже тогда старый, несгибаемый воин разглядел в юном Гримальде яркий потенциал. Полтора столетия минуло с тех пор, как он был принят на низшую ступень в братстве капиланов и с тех пор он прошел все звенья в тени своего повелителя, зная, что его готовят к войне и к тому, чтобы сменить стареющего реклюзиарха. И все это время Гримальд был свято убежден, что не заслуживает титула, который, наконец, возложили на его плечи. Время пришло, но его мнение не изменилось. «Мы призвали тебя», — сказал Хельбрехт, чтобы судить!» «Я ответил на призыв», — промолвил Гримальд в тишине реклюзиума, «и отдаю себя на ваш суд, мой сеньор». Даже без брони Хельбрехт поражал своей величиной. Облаченный в многослойную мантию цвета слоновой кости, украшенную личными черными геральдическими символами, верховный маршал выселся посреди храма Дорна, с почтением держа в руках изукрашенный шлем. «Мордред! «Мертв!» — голос Хельбрехта напоминал грозное мурчание громадной кошки. «Убит вечным врагом! Ты, Гримальд, потерял учителя! Мы лишились брата!» Храм Дорна, музей, реклюзиум, святилище стягов и знамен, собранных за десять тысяч лет крестового похода, ожил, когда рыцари, стоявшие в тенях, негромко выразили согласие, Со словами своего сеньора. Вновь воцарилась тишина. Гримальт все это время не поднимал глаз от пола. «Мы скорбим о потере!» — продолжил верховный маршал. Но чтим его мудрость и последнюю волю!» Началось. Гримальт напряженно застыл в ожидании. «Не показывай слабости, не выказывай сомнений!» Гримальт, воин-жрец Вечного Крестового Похода. Реклюзиарх Мордред верил, что после его смерти именно ты будешь достоин занять его место. Его последний приказ, отданный перед возвращением кенного семени Ордену, гласит, что из всех братьев именно ты должен возвыситься до ранга реклюзиарха. Гримальт открыл глаза и облизал внезапно пересохшие губы. Медленно подняв голову, он оказался лицом к лицу с верховным маршалом и увидел в иссеченных шрамами руках командующего шлем Мордреда ухмыляющийся стальной череп. «Гремальт!» — вновь бесстрастно заговорил Хальбрехт. «Ты ветеран! Однако при этом самый молодой брат меча в истории черных храмовников! Как капеллан, ты не ведал, что такое трусость и позор!» Твои свирепости вера не знают себе равных. Это и мое мнение, а не только мнение твоего павшего наставника. Я тоже хочу, чтобы именно ты принял эту честь. Гримальд кивнул, но не проронил ни слова. Его глаза, столь обманчиво мягкие, ни на мгновение не отрывались от шлема. Линзы черепа поражали глубоким, ярко-красным цветом, цветом артериальной крови. Эта посмертная маска была знакома ему до боли. Именно она скрывала лицо его повелителя, когда рыцари отправлялись на войну. По сути, она была на Мордреде большую часть жизни, и теперь череп ухмылялся. — Встань же, если отказываешься от этой части, — закончил Хельбрехт. — Встань и выйди из этого священного зала! если не желаешь состоять в иерархии нашего ордена. Он велел мне подняться, если хочу повернуться спиной к самой великой чести, что было мне предложено, уйти, если не желаю места среди командиров вечного крестового похода. Я не сдвинулся с места. Несмотря на мучительные сомнения, все мускулы словно одеревенели. Стальная маска знакомо ухмыляется, Коварный темный взор смягчает выражение жестокости. Даже из могилы Мордрет улыбается мне. Мой наставник верил, что я этого достоин, и это все, что имеет значение. Он никогда не ошибался. Я чувствую, как улыбка ползет по моим губам. Стоя на коленях в этом священном зале, я улыбаюсь, улыбаюсь, Несмотря на дюжины взирающих на меня братьев воинов У покрытых знаменами стен. Возможно, они примут мою улыбку за уверенность? Я никогда их не спрошу, потому что мне все равно. Хельбрехт наконец приблизился И с мягким скрежетом обнажил самый священный клинок в Империуме. Меч такой древний, какими только может быть реликвия. Форму и назначение ему придали в кузнях Терры после Великой Ереси. В те ночи Исаки Легенд его принес на битву Сигизмунд, первый чемпион императора, любимый сын примарха Рогала Дорна. Сам по себе клинок в рост человека, выкован из обломков меча самого Дорна. В этом храме, где в почтительно поддерживаемых стазисных полях хранятся величайшие артефакты Ордена, Дабы защитить их от разъедающего прикосновения времени Верховный маршал держит в руках Самое драгоценное сокровище Арсенала черных храмовников «Ты еще пройдешь ритуалы в братстве капиланов, Сказал Хельбрехт И в его голосе зазвучало почтение «Но уже сейчас я признаю тебя Наследником мантии твоего повелителя» Серебряный кончик клинка опустился указывая прямо на горло Гримальда. «Двести лет ты сражался на моей стороне, Гримальд! Встанешь ли ты бок о бок со мной, как реклюзиарх вечного крестового похода? Да, мой сеньор!» Хельбрехт кивнул, вкладывая клинок в ножны. Гримальд вновь напрягся, повернув голову и подставив щеку. С силой удара молота кулак Хельбрехта врезался в челюсть капилана. Гримальд заворчал, ощутив вкус крови. Хельбрехт заговорил вновь. «Я возвожу тебя в санреклюзиарха Вечного Крестового Похода! Теперь ты предводитель нашего благословенного ордена!» Верховный маршал воздел руку, демонстрируя на костяшках пальцев кровь Гримальда. «Как рыцарь внутреннего круга, сделай так, чтобы это был последний удар!» который ты оставишь без ответа!» Гримальд кивнул, разжимая челюсти, успокаивая сердце и борясь с внезапно нахлынувшей жаждой убийства. Даже ожидая ритуального удара, все его инстинкты вопили о воздаянии. «Да будет так, мой сеньор!» «Поскольку так и должно быть!» — ответил Хельбрехт. «Встань, Гремальт!» Реклюзиарх вечного крестового похода